Глава 54. Николай ворвался на задний двор в тот момент, когда Трофим выспрашивал у озябших студентов о Федоре. «Какого черта здесь творится?» Барин, похоже, несколько очумел от представшей перед ним картины. «Я ожидал увидеть здесь что-то ужасное, но вижу только вас». «Николай Павлович, у нас Федор пропал и весь кипидар из учебного зала. Две бутылки оставались вечером» Я проверял, когда последним уходил». Трофим, единственный, кто из этой команды оказался в штанах, вышел вперед. «А городничего позвать у вас ума не хватило?» Видимо, у Николая от сердца отлегло, и он, поняв, что все живы и дом цел, решил пожурить за то, что отвлекли его от развлечений. У меня внутри разгорался огонь, злость напирала из груди и ударяла в голову. Он ведь пообещал поговорить с Трофимом, а сам только и думал побыстрее свалить на свои «гуляния», Мажор. Сколько труда мне стоило сдержаться и при студентах не высказать все, что о нем думаю, знает лишь Бог. И трофим, за спиной которого я стояла. И ты здесь. Я не удивлен, если все это придумала ты. Николай медленно шел к нам. Но трофим, похоже, не собирался отходить. Да и моя великолепная четверка подступила поближе. Да, может мы его спугнули, а может и нет. «Может, он просто в очередной раз ушел делать запас. Но вы лично можете это гарантировать, Николай Павлович? Лучше пусть они часок погуляют, чем сгорят вместе с остальным. Вы бы себе всю жизнь этой халатности не простили». Да, я знала, что пожалею и старалась говорить очень тихо. Трофим и пацаны меня точно слышали, как и Николай, перекатывающийся желваки, которого видно было даже при тусклом лунном свете. «Никаких следов». Весь склад прошли, всю баню, все постройки, каждую комнату проверили. Ни Федора, ни Скипедара. Торопливо подбежавший Никифор тоже оповестил Николая. Утром я напишу письмо его помещику. Нужно сообщить. Наш барин немного успокоился, и теперь вроде как начал думать, никто виноват, а что делать. Голову звать? Никифор тоже хотел как можно скорее дать делу ход. Он только сегодня узнал о нашем расследовании. И пока мы ждали барина, отчитывал меня за молчание. «Нет, останутся со мной пара ребят», — он мотнул головой на околевших уже от холода молодцев. «Трофим и остальные идите спать. А вы выберите, кто первыми будут со мной дежурить, оденьтесь. Через пару часов поменяйтесь», — приказал он и отправился в дом. Я пошла в столовую. Трофим и мальчишки пошли за мной. Удивил, что Варвара не вышла и сидела там вместе с прислугой, как я и велела. Даже приход Николая ее не вывел из оцепенения. «Варюша, идите спать. Два часа ночи всего. До утра есть еще время». Я отметила, что на очаге стоит чайник, а под ним дружно горят щепки. «Идите, но лучше не запирайтесь изнутри. Кто его знает?» — приказала она девушкам в ночных сорочках. На их плечах, кроме ночных рубах, были только платки и шали то что успел схватить мы сейчас чаю сделаем старшие мальчишки засуетились возле печи замерзли все как цуцики и здесь возле относительно теплой печи и горящего огня было ощутимо тепло я не хотела идти в свою холодную комнату куда он мог деться трофим шагал по столовой пока авария его не окоротила заставив сесть а ты как понял что его в комнате нет уточнила я поняв что всей истории не знаю Заснул, когда все засопели, а проснулся от... Вроде как звякнуло что-то, как стекло-мастекло. Но я вечером приметил, сколько в зале бутылок, и знал, что полные. Никита в обед на рынок ходил по приказу барина. Я подумал, что Федор сейчас там. Скипидар, значит, отливает как раз. Штаны натянул, спаги на босу ногу. Палку у меня есть хорошая, я с ней упражнения делаю, как Кирилл Иванович ее прихватил. «Покороче давай без сапог и палок. Дальше чего?» — поторпела его Варя, но я ее успокоила и объяснила, что иногда детали важнее всего. Ну, брякнул пару раз, пока собирался, глаза-то еще в сонном тумане. Потом тихохонько в коридор вышел. Глянул сразу на дверь Николая Павловича. Не совсем закрыта была. Я еще порадовался, что дома он значится. Думаю, мол, сейчас этого засранца за шкирку с керосеном к нему и приведу, — Стой! Дверь, говоришь, у Николая Палча открыта была? — Приоткрыта. В окно луна кое-как светит, но, видно, тень была. — Он, когда уходит из дома, всегда оставляет открытый? — уточнила я. — Нет, только когда ночью духота, а от окна и двери открытый сквозняк, он так и спит, — добавил Трофим. — А когда весь дом осматривали, его комнату проверили? — Да, по два раза все прошли, — подтвердил Андрейка а ты в зале его не нашел и сразу куда сам?» Снова вернулась я к истории Трофима. «Я хотел сначала к барину, дверь тихонько приоткрыл, а кровать пустая, и сразу за ребятами, велел тебя будить, а сам дом осматривать. Бывает иногда такое, что-то покажется, а ты отгоняешь эту мысль. Но я за свою жизнь поняла, если кажется, не кажется. Пойдем ка Трофим, сходим еще к барину». «Ребята, вы пока чай заварите, у Дуняши там пирожки поди есть в запасе». Я тянула Трофима в дверь, которая позволяет попасть к лестнице, не выходя на улицу. Перед лестницей мы остановились, и я приложила палец к губам. Потом осмотрелась и прихватила со столика в пару увесистых канделябров. «Зачем?» — прошепел Трофим. «Он у Николая в комнате, Трофим». Самое ухо сказала я, и тот выпучил глаза. «Барин ведь в комнату к себе пошел. Может, переодеться, а может, просто точно. Мы ж ни в шкафу, ни под кроватью не смотрели, — еле слышно ответил мне Трофим. Надо очень тихо. Снимай сапоги. Я аккуратно сняла тапочки и, оставив на лестнице, ступила голыми ступнями на ледяной камень. В доме было тихо. На улице за окном со второго этажа я услышала голоса, глянула в окно и увидела шляющихся бесцельно, как пара зомби-студентов. Я надеялся увидеть с ними Николая или услышать его голос. Они, видимо, тоже надеялись, потому что оглядывались да посматривали на окна дома. На третьем этаже в комнатах студентов тоже никто не спал. Шепотки, пересказы, обсуждения сегодняшней ночи продолжались. «У вас в комнате вода есть?» — в самое ухо спросил я Трофима. «В зале есть два ведра всегда», — ответил Трофим, потом зачем-то уточнил. «Кирилл Иванович велит так пожара держать». — Огонь ведь то и дело. — Сможешь ведро принести сюда? — Только тихо, — попросила я. Трофим мотнул головой в знак согласия и на цыпочках побежал к учебному залу. Я дошла до комнаты Николая и увидела под дверью свет. — Это против Бога, барин. Тихий, неуверенный голос на фоне тишины показался мне криком. — Это наука, Федор. Просто некоторые растения принадлежат к одному виду, понимаешь? но, допустим, тыква у нас растет хорошо, а дыню сложно. Зубы мне не заговаривайте. Я хотел учебный зал поджечь, но у вас тут тоже много всего от нечистого. Ой, как нас за это накажет Отец наш Небесный». Я легла на пол и попыталась посмотреть под дверь, но щель была очень маленькой и прямо у пола. Глаз на пол я положить не могла. В какой-то момент, когда боковым зрением заметила Трофима и собиралась встать, чтобы отойти вместе к лестнице и обсудить все. Из-под двери понесло тем самым страшным, опасным, не дающим никакой надежды, запахом скипидара.